Глава 12. Супруга губернатора Ольга Васильевна уже давно планировала проведение благотворительного аукциона для сбора денег на нужды городской больницы. В ней необходимо было сделать ремонт и закупить новое современное оборудование. Ольга Васильевна, дама средних лет, статная, величественная и весьма энергичная, принимала активное участие В общественной жизни Златогорска. Она всегда умела привлечь к благотворительной деятельности состоятельных жителей. То, что она является женой губернатора, очень помогало в этом и играло не последнюю роль. На этот раз Ольга Васильевна планировала совместить аукцион с благотворительной ярмаркой. Екатерина уже успела забыть, что пообещала супруге губернатора принять участие в организации этого мероприятия. Теперь ей передали приглашение от Ольги Васильевны прийти в здание дворянского собрания в субботу утром и помочь с подготовкой аукциона и ярмарки. Также она прислала приглашение и для жениха Екатерины, барона фон Берга, на аукцион, который состоится в воскресенье. Генрих обещал помочь деньгами, и Ольга Васильевна очень рассчитывала на его щедрые вложения для блага родного города. Безусловно, Все это было очень не вовремя и совсем не кстати. Но отказать супруге губернатора невежливо и невозможно. В субботу к девяти утра Екатерина направилась в дворянское собрание. Там, в гордом одиночестве, находилась только Ольга Васильевна. Остальные ее помощники, видимо, еще спали. — Да вы ранее пташка госпожа Несвицкая! — добродушно поприветствовала она девушку. — Я поручу вам следить за буфетом. Поскольку остальные ещё нежится в постелях, некоторое время вся прислуга будет в вашем полном распоряжении. Вот перечень того, что должно быть в буфете и в каком количестве. Екатерина пробежала глазами длинный список: печенье, конфеты, пирожные, персики, виноград, шампанское и прочее, прочее в том же духе. Вся провизия была сложена на кухне на первом этаже. Там же размещались столовые, которые теперь должна была играть роль буфета. На втором этаже намечалось проводить сам аукцион и ярмарку. В большом зале ещё с вечера стояли лотки, стилизованные под избы и терема. Рабочие спешно что-то доколачивали и крепили. Ольга Васильевна недовольно поглядывала на них, но молчала. Видимо, понимала, что от её окриков дело быстрее не пойдёт. В обширной столовой дворянского собрания мебель уже расположили по местам. Столики стояли только вдоль окон. Большая часть зала была свободна. Подразумевалось, что люди сюда пришли не есть, а только слегка перекусить и утолить жажду. За длинной дубовой стойкой стояли пустые стеклянные шкафы. Их предстояло наполнить с медью, согласно списку. Белые фарфоровые тарелки высокими стопками громоздились на стойке. Рядом с ними ровные ряды кристальных фужеров искрились тонкими гранями под лучами утреннего солнца. Екатерина вошла на кухню и начала давать распоряжения прислуге. Она просто находила глазами, что требуется, и тыкала в это пальцем. Девушка не доумевала, ведь в другие дни никто ей не указывал, что и куда нести, а они прекрасно сами с этим справлялись. Наконец она не выдержала и спросила главного распорядителя по кухне: Как они работают в обычное время. Тот улыбнулся её наивности. Ольга Васильевна желает, чтобы молодые девицы чувствовали себя полезными обществу. Екатерина вручила ему список. Справитесь без меня. Он кивнул, и дело пошло быстрее. Екатерина снова поднялась на второй этаж. Народу там уже заметно прибавилось. Девицы и молодые дамы грациозно и беспорядочно двигались по помещениям давали указания, покрикивая на прислугу. Было шумно, как на рынке. Девушка подошла к Ольге Васильевне за очередным заданием. Та поручила ей организовать перенос конфет и прочих сладостей к месту проведения ярмарки. К ней прикрепили двух крепких молодцов. Они под её чутким руководством брали по одной коробке в руки и из помещения, служившего складом, несли их в другое, где укладывали на прилавке ларьков стилизованных под крестьянские избы. Напрягаться им, видимо, тоже не хотелось. Скоро девушке это надоело. Она уселась в зале импровизированного склада на табурет и просто смотрела, как слуги таскают коробки. Вовсе не обязательно ходить вместе с ними. Два дюжих молодца быстро справились со всем без её окриков. Екатерина поняла, что привлечение стольких людей к организации аукциона ужасно глупая затея. Все пределе, толку мало. Но зато дамы и девицы ощущали свою значимость в жизни города. Наверняка вечером будут рассказывать, как они утомлены и страшно устали. Неимоверно трудно давать распоряжения без толковой прислуги. Екатерина подняла последнюю коробку с пряниками и понесла её в зал. Несколько дам с недоумением уставились на нее. Зато Ольга Васильевна пришла в неописуемый восторг. «Модмуазель не свитская, а вы не боитесь физического труда? Как это похвально!» «С вас следует брать пример. Какая самоотверженность!» После этого несколько дам с энтузиазмом последовали ее примеру. Теперь они тоже переносили украшения для зала, бумажные фонарики и даже пустые коробки. Девушка обречённо вздохнула. Делают всё, чтобы угодить супруге губернатора, только бы не надорвались от тяжёлой работы. Она тихонько вышла из зала и пошла по анфиладе комнат вглубь здания. Просторные помещения были залиты ярким солнечным светом, лившимся в высокие окна. Хрустальные люстры сверкали всеми цветами радуги. Мраморный пол, как зеркало, отражал солнечный свет и слепил глаза. Неожиданно девушка остановилась как вкопанная. Она узнала зал. Теперь здесь стоял рояль, поблёскивая лаковой чернотой полировки. Вдоль стен расположились кресла и диваны, обитые тёмно-синим бархатом. Похоже, это музыкальная гостиная. Шёлковые синие портьеры прихотливо задрапированы и подхвачены массивными золотыми шнурами. Она помнила этот зал совсем другим, тёмным, без мебели освещённым только слабым светом уличных фонарей. Здесь тогда пахло влажной штукатуркой. Ремонт был только закончен, а мраморный пол сверкал споей невезной, и они с Генрихом танцевали в этом зале, вдали от шумного бала. Семейные бриллиантовые эдельвейсы фон Бергов сияли на её шее холодным блеском. Музыка едва слышилась, но это для них было неважно. Тогда он впервые назвал её Катрин. Это случилось совсем недавно, а словно прошла целая жизнь. Девушка снова уселась на тот самый подоконник, где они сидели вдвоём и не могли понять, что же с ними произошло. Тогда наводнение впервые накрыло их. Её огонь не отпускает до сих пор. В зал вошла незнакомая девушка. Она была одета несколько странно. Её тёмное фиолетовое шёлковое платье с очень глубоким декольте больше подходило для вечера. Девушка была высока, крепко сложена и походила на богатыршу из народных сказок. Русая толстая коса обвивала её голову наподобие диадемы. Она оселась в кресло в углу, вальгетно закинула ногу на ногу и открыла маленькую книгу. Екатерина встала с подоконника и собралась уйти. Введение из прошлого исчезло с приходом незнакомки. Девушка заметила её и виновато произнесла: "Простите, я вас не заметила. Не хотела мешать. Я сейчас уйду". "Нет, что вы? Я всё равно ничего не делала. Просто смотрела в окно. Тоже помогаю Солге Василиевне". "Да", застенчиво улыбнулась девушка. "Только толку от меня мало. Я вообще не понимаю, зачем мы все здесь". Прислуга и без нас бы справилась. Я тоже об этом думала. Но Ольга Васильевна хочет привлекать молодежь к работе на благо общества. Екатерину порадовало, что ни одна она видит абсурд и бесполезность происходящего. Я Екатерина Несвицкая. А как вас зовут? Девушка с удивлением посмотрела на нее. А я Надежда Баранова, дочь купца и заводчика Баранова Дмитрия Андреевича. Он поставляет лес на строительство нового корпуса завода, вашего жениха. Екатерину неприятно удивила такая осведомленность купеческой дочери. Простите, а откуда вы знаете, кто мой жених? Девица Баранова смутилась. Ой, простите мою бестактность. Я недавно в городе, меньше месяца. Отец переехал сюда с год назад, а теперь и я с матушкой. Не все пока понимаю. Здесь столько церемоний. Мы всегда жили просто. Ольга Владимировна поручила мне помогать двум молодым дамам в буфете. Я понесла ящик с шампанским от стойки к столику в углу. Дамы так странно на меня смотрели, уж не знаю почему, и сказали, что я очень похожа на госпожу Нецвицкую, невесту барона фон Берга. Видимо, пошутили надо мной. Мы же с вами совсем не похожи. Екатерина звонко рассмеялась. Мы похожи, потому что в отличие от других Можем таскать ящики? Я с тряниками, вы с шампанским. Но с шампанским я бы точно не подняла. Это же очень тяжело. Какая тяжесть? Всего 8 бутылок. Скромно улыбнулась Надежда. Вам вижу тоже неуютно в зале, заметила Екатерина. Искали уединения, она наткнулись на меня. Да, хотела посидеть одна. Признаюсь, здесь на меня смотрят косо. Конечно, всего лишь дочь купца принимаю только потому, что Ольга Васильевна очень ценит отца. Он многое делает для города. А откуда приехала ваша семья? полюбопытствовала Екатерина. Мы жили далеко, в североамериканских Соединённых Штатах. На севере, в штате Мен, недалеко от Портленда, в небольшом городке. Там всё намного проще, без церемоний. Екатерина с интересом смотрела на Надежду. Как вы туда попали? Это же на другом краю земли. До этого мы жили в маленьком уездном городке. Озерки, наверное, даже не слышали о таком. 4 года назад отец покупал в североамериканских штатах новые станки для деревообработки. Ну и забрал их туда. Пробовал новые методы работы. Много мы научился и вернулся на родину своих родителей. А когда у него тут дело наладилось, вызвал в Златогорск меня и матушку. «Зачем же он так далеко забрался? Можно и в Англии, и в Германии закупать. Хотя ему, конечно, виднее». Улыбнулась Екатерина. «Вам наверняка все такие глупые вопросы задают». «Да ну что ж такого, что задают? Почему не ответить? Все-таки батюшку и правда очень далеко занесло. И нас вместе с ним. Но он человек рисковый, поэтому у него и дело ладится. Там станки для него полезные, новые». Нигде больше таких не выпускают. Не жалеете, что вернулись? Нет, я страшно скучала. Язык у них противный. Так и не научилась говорить чисто. Хотя там мне тоже было интересно. Всё совсем по-другому. Я была суфражисткой. Представляете? Правда, недолго. Отец не позволил. Зато брал меня на заводы. Я его единственная дочь. Учит меня своему делу. Буду заводчицей или купчихой. «А может, и тем, и другим. Я, наверное, ужасная болтушка. Совсем вас заговорила?» «Вовсе нет. Мне интересно. Так необычно. Вы бывали за океаном. Столько впечатлений!» Екатерине понравилась девушка. Простая, открытая. Они были примерно одного возраста, и ее явно в высшем обществе многие игнорировали. «Так почему не поддержать бедняжку?» Екатерине не нравилось, когда люди обижали просто потому, что они не такие, как все. Она сама это испытывала. А что вы читаете, если не секрет? Надежда широко улыбнулась и показала обложку меленького томика. Не секрет, конечно. Гумелёв. Какой неожиданный выбор. Купеческая дочь не может понимать тонкой лирики? насмешливо спросила Надежда. Было заметно, что замечание её задело. Видимо, так было не впервые. Нет, конечно, не хотела вас обидеть. Просто вы второй человек из знакомых мне, кто любит этого поэта. Для меня он слишком сложный, что ли, символы, образы, хотя я вообще в поэзии плохо разбираюсь. Призналась Екатерина и вспомнила, с каким восторгом Алексей читал её странные стихотворения про жирафа, печальные и непонятные. Екатерина внимательно поглядела на свою новую знакомую. Купическая дочь. Была в Америке, читает Николая Гумилёва. Необычная девушка. Только выглядит немного экзотично, что ли. Тёмное фиолетовое платье из тонкого шёлка плотно облегало далеко не изящную фигуру. Сильно затянутый тугой корсет здесь помогал мало, но талию обозначил. Полная грудь стремилась вырваться из его крепких объятий и вздымалась в довольно глубоком декольте. Казалось, шёлковый лиф платье держался из последних сил и готов лопнуть под её напором. Крупная аметистовая брошь в окружении жемчуга на зелёной эмали подчёркивала приверженность молодой девицы движению суфражисток. Екатерина знала об их символических цветах: фиолетовом, белом и зелёном. В гимназии она тоже увлекалась этим движением, но теперь это в прошлом. У неё другие заботы. Для Америки такой наряд был, вероятно, уместен, но не для Златогорска. Вы завтра будете на аукционе, поинтересовалась Надежда. Вы единственная, кто со мной разговаривает не через губу. Остальные сторонятся как чумной, не считая Ольги Васильевны, конечно. Она очень добрая и сердечная женщина. Ну зря вы так обо всех думаете, возразила ей Екатерина. Здесь много хороших людей, но завтра на аукционе я буду, так что увидимся. Я рада, что вы со мной, а то так и сидела бы с Гумелёвым в углу, Екатерина улыбнулась. Вы скоро освоитесь. Пойдёмте в зал, а то Ольга Васильевна разочаруется в нас. Продолжим работать на благо общества.